Глава 23. Новое положение Гости стали разъезжаться только на следующее утро. На ночь их всех разместили в поместье. Гости уезжали довольные и с надеждой на будущие встречи. Миссис Стоук перед отъездом рассыпалась в благодарностях и выражала надежду снова посетить Фарли Уоллоп. Сэр Роберт заверил миссис Стоук, что отныне она желанный гость Фарли Уоллоп. Он также шепнул и на ушко, что в ближайшем времени сын одной из его друзей навестит их в Хамблдоне и намекнул на скорую свадьбу двух ее дочерей с весьма достойными семействами. Миссис Стоук была вне себя от счастья, когда уезжала. Сэр Роберт ничуть не кривил душой. Он сожалел о своих словах по поводу брака Анны Стоук и Энтони. Именно по этой причине он и порекомендовал семейство Миссис Стоук своим знакомым. Маргарет лично проводила до кареты сэра Александра, Анну и Тилли Фейнборг, Они уезжали последними из гостей. Тилли вся светилась от радости. Она протанцевала почти до полуночи, познакомилась сразу с двумя молодыми людьми и была полна впечатлений. Чуть позже подошли сэр Роберт и Энтони. Последовало долгое прощание. На сей раз Энтони не стал ничего говорить сэру Александру, но и руку не пожал, а просто сделал вид, будто разговаривает с Тилли. Но это был шаг вперед, и сэр Александр оценил это. Выразив надежду на скорую встречу в Стокбридже, он первым сел в карету. За ним последовала Анна Фейнбург, последней садилась Тилли. На прощание она обняла и Энтони, и Маргарет. «Я не видел епископа. Ты не знаешь, почему он не приехал?» обратился сэр Роберт к Энтони. «Его преосвященство болен», — сразу отозвался Энтони. «Я узнал об этом, когда писал прошение о снятии сана. Мне не удалось с ним увидеться, но я намерен исправить этот промах в самое ближайшее время. Когда собираешься ехать?» «Сегодня. Навещу его преосвященство. Оттуда поеду в порт». Надо отвезти продукты и лекарства, а заодно посмотреть, как обстоят дела с больными. Я беспокоюсь за них». «Хорошо. Скажешь, если что-то понадобится». Энтони кивнул головой. «Вы можете разговаривать и дальше в столь фамильярном тоне, но я не позволю игнорировать себя», отрезала Маргарет, встревая в разговор. «Мистер Фейнборг никуда не поедет, по крайней мере сегодня». «Маргарет, ты не можешь указывать Энтони, как ему поступать», сукаризный заметил на это сэр Роберт. Маргарет бросила холодный взгляд на отца, а потом на жениха. «Я вынуждена стать супругой человека, который стоит гораздо ниже меня по положению, но я не ропщу, и вам придется смириться». Леди Маргарет ушла с высоко поднятой головой. «Может, лучше завтра поехать?» – спросил у Энтони сэр Роберт и получил в ответ раздраженный взгляд. «Лучше завтра», – согласился Энтони, хотя хотел сказать прямо противоположное. «С другой стороны, тебе рано или поздно придется ехать», – в глазах сэра Роберта заплясали лукавые огоньки. «Маргарет разозлится», – предостерег его Энтони. «Не думаю. Она тебя совсем не ценит и не станет придавать значения твоему отъезду». «Ну, если вы так думаете, я недельку поживу в Хамблдоне», осторожно поглядывая на сэра Роберта, предположил Энтони. «Мне необходимо уладить кое-какие дела». «Прекрасная мысль», — одобрил сэр Роберт. «У меня накопились дела в Портсмуте, заодно и с ними разберешься. Только не задерживайся с отъездом», — многозначительно посоветовал сэр Роберт, указывая глазами на дверь, за которой исчезла Маргарет. Они поговорили еще некоторое время, а потом разошлись. Энтони тихо уехал в Хамблдон, а сэр Роберт ушел в свой кабинет. Перед особняком никого не осталось. Жизнь в фарли Оллоб потекла в прежнем русле. Следующий час Маргарет провела, нервно расхаживая по своей комнате. Ей не терпелось начать воспитание жениха. Она желала наилучшим образом подготовить его к свадьбе. «Свадьба!» – спохватилась леди Маргарет. Она немедленно направилась в кабинет отца. Сэр Роберт занимался счетами. Они были разложены у него на столе. «Мы не назначили день свадьбы», – с досадой заявила она отцу. «Вы, может, и не назначали, а мы с сэром Александром назначили», – отозвался сэр Роберт. «Не спросив меня, и когда же будет наша свадьба?» «Через три месяца гости уведомлены. Вы обязаны были спросить мое мнение, прежде чем решать такие серьезные вопросы. Я знал, что ты не согласишься на срок менее шести месяцев, поэтому и не спросил. Мы с сэром Александром не можем столько ждать. Да и Энтони не возражает. У него мы спросили». Он сказал, чем раньше, тем лучше. Не знаю, что именно он имел в виду, но нас это вполне устраивает. Из-за этой спешки обо мне бог знает, что подумают в обществе. Я собираюсь отправить Энтони в Портсмут. Надеюсь, у тебя нет возражений. Побудет там две-три недели, а потом вернется. Бросив на отца испепеляющий взгляд, Маргарет покинула кабинет и со всей скоростью направилась во двор. У нее не оставалось времени. Она не могла позволить ему уехать. Необходимо в самые кратчайшие сроки заняться воспитанием жениха. Однако ее ждало разочарование. Ни во дворе, ни в доме Энтони не оказалось. Слуги не смогли его найти и в домике возле церкви. Леди Маргарет послала слуг на его поиски, но все вернулись ни с чем. Она снова пришла в кабинет к отцу и заявила, что ее жених уехал, не посоветовавшись с ней. «Не впутывайте меня в ваши отношения», — отозвался сэр Роберт и с притворно повышенным вниманием стал рассматривать счета. «Изменники! Сговорились против меня!» — гневно бормотала Маргарет, имея в виду жениха и отца. Маргарет прождала жениха до утра, но он так и не появился. А с утра пораньше ей сообщили, что мистер Фейнборг отправился в Портсмут.